Опись, составляемая герцогом де Буфором. Разговор с планшеем о Д'Артаньяне и отъезд планшея из Парижа в деревню были для Атоса и его сына как бы прощанием со столичным шумом и с их былой жизнью. Что оставляли за собой эти люди? Один исчерпал славу прошлого века, другой — все страдания новейшего времени.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 самого короля. Они знали об этом и не решали себя удовольствие унизить этим при случае его величества короля. Это была та эгоистическая аристократия, которую Решелье заставил платить дань кровью, деньгами и почтИТЕЛЬНЫМИ поклонами, короче говоря, принудил к тому, что с тех пор стали называть королевскую службу. От Людовика XI страшного косаря великих миров всего до Решелье Сколько семейств снова подняло высоко голову? Французский король Людовик XI, стремясь к укреплению королевской власти и объединению Франции, не стеснял себя в средствах и жестокими мерами подрывал могущество феодальной знати, пытавшейся помешать осуществлению его целей. Примечание Редактское. И сколько семейств склонило голову, чтобы никогда не поднять их больше, от Решилья до Людовика XIV?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 что тут происходит грабеж герцог отдавал решительно все восточная сказка повествующая о бедном арабе уносящем из разграбленного дворца котел на дне которого он открыл мешок с золотом араби свободно проходящим среди толпы и не вызывающим ничьей зависти эта сказка в доме герцога до буфора сделалась явью толпы людей опустошали его гардеробные и кладовые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 Я путешествовал с принцем. — Великолепно. Все эти плашкоуты и транспортные суда будут дожидаться моего прибытия, чтобы служить мне эскортом и перевезти припасы разного рода. Необходимо, чтобы войска через две недели, а то и раньше, могли бы начать погрузку. Все будет исполнено, монсеньор. Этот приказ дает вам право посещать и обыскивать прибрежные острова». Если сочтете необходимым, проведите там рекрутский набор и забирайте все, что может пригодиться в походе. Будет исполнено, герцог. А так как вы человек деятельный и будете много работать, вам понадобятся крупные суммы. Надеюсь, что нет, мансеньор. А я надеюсь, что да. Мой управляющий заготовил чеки по тысяче ливров каждый. По этим чекам можно будет получать деньги в любом городе юго Франции. «Вам дадут сто таких чеков. Прощайте, Виконт». Атос перебил герцога. «Берегите деньги, монсеньор. Для войны с арабами потребуется столько же золота, сколько свинца. Я хочу попытаться вести ее, употребляя только свинец. И потом вам известны мои мысли об этом походе. Много шума, много огня, и я исчезну, если так будет нужно, в дыму». Произнеся эти слова герцог дебафор хотел было снова расхохотаться, но сразу заметил что в присутствии атоса и рауля это было бы неуместно ах сказал он с прикрытым любезностью эгоизмом свойственным его положению и его возрасту. вы оба принадлежите к разряду людей с которыми не следует встречаться после обеда вы оба холодны сухи и сдержанны, тогда как я огонь пыл и хмель нет дьявол меня возьми Я буду встречаться с вами, Виконт, лишь натощак, а с вами, граф, если вы будете продолжать в том же духе, я и вовсе не буду встречаться. Он говорил это, пожимая руку Атосу, который, улыбаясь, ответил ему. Монсеньор, не роскошествуйте, потому что у вас сейчас много денег. Предсказываю, что через месяц, стоя перед своим сундуком, вы будете сдержанным, сухим и холодным. И тогда вас удивит, что Рауль, находясь рядом с вами, весел, полон жизни и щедр, потому что, располагая новенькими ЭКЮ, он предоставит их в ваше распоряжение. — Да услышит вас Бог! — вскричал, придя в восторг герцог. — Вы остаетесь со мной, граф? Решено. — Нет, я еду с Раулем. Поручение, которое вы на него возложили, трудное и хлопотливое. Выполнить его одному реконту было бы почти невозможно. Сами того не замечаю вы дали ему, монсеньор, чрезвычайно высокий пост, и к тому же во флоте. Это правда. Но разве такие, как он, не добиваются всего, чего только не захотят? Монсеньор, вы ни в ком не найдете столько старания и ума, столько истинной храбрости, как в Рауле. Но если ваша посадка на суда не удастся, пеняйте на себя самого. «Вот теперь он бронит меня». Монсеньор, чтобы снабдить провиантом флот, чтобы собрать флотилию, чтобы укомплектовать экипажи рекрутами, даже адмиралу был бы необходим целый год. А Рауль — кавалерист, капитан. И на все про все вы даете ему две недели. Я убежден, что он справится. Надеюсь, но я помогу ему. Я рассчитывал на вас, дорогой граф, больше того полагаю что доехав с ним до тулона вы и дальше не отпустите его одного о воскликнул атос и покачал головой терпение терпение монсеньор разрешите откланяться, нам пора идите и да поможет вам мое счастье прощайте монсеньор да поможет и вам ваше счастье чудесное начало для экспедиции заморе сказал атос своему сыну не провианта ни резервов, ни грузовой флотилии. Что можно с этим поделать? — Если все едут туда за тем же, зачем я еду, — пробормотал Рауль, — то в провианте недостатка не будет. Сударь строго сказал Атос, не будьте несправедливы и безумны в своем эгоизме, или, если хотите, страдания. Если вы едете на войну с намерением быть убитым, вы ни в ком не нуждаетесь, чтобы выполнить это намерение». И мне незачем было рекомендовать вас герцогу де Буфору. Но сделавшись приближенным главнокомандующего, но принимая ответственный пост в рядах армии, вы больше не вправе располагать собой. Отныне вы больше не принадлежите себе. Вы принадлежите этим бедным солдатам, которые, подобно вам, имеют душу и тело, которые будут тосковать по одной стороне и страдать от всех горестей и печалей одолевающих род человеческий. Знаете, Рауль, что офицер — лицо не менее полезное, чем священник, и что в любви к твоему ближнему он должен превосходить священник Граф, я всегда знал об этом и поступал в соответствии с этим. Я поступал бы также и впредь, но... Вы забываете о том, что принадлежите стране, гордящейся своей военной славой. Если хотите умереть, умирайте но не без славы и пользы для Франции. — Ну, Рауль, не огорчайтесь моими словами. Я люблю вас и хотел бы видеть вас в совершенном во всех отношениях. — Мне приятно слушать ваши упреки, — тихо ответил молодой человек. — Они врачуют меня и служат доказательством, что кто-то еще любит меня. — А теперь едем, Рауль. — Погода так божественно хороша! Небо так чисто, небо, которое мы будем видеть над своей головой, которое в Джиджелле будет еще чище, чем здесь, и которое будет вам напоминать о чужих краях, обо мне, как оно напоминает мне здесь о блоге Договорившись об этом основном пункте и обменявшись мнениями о сумасбродствах, творимых герцогом, отец и сын пришли к выводу, что экспедиция за море не послужит на пользу Франции, ибо затевается она достаточно непродуманно и без подобающей подготовки. И определив политику этого рода словом тщеславие, отец и сын отправились в путь, увлекаемые в большей мере своими желаниями, чем необходимостью, возлагаемой предначертаниями судьбы. Заклание жертвы свершилось.